«Вам ничего не останется». «Ешь все», — говорят тебе дьявольское отродье. «Здесь и тебе одному еле хватит, если для меня было мало».